Шинке, куда Тимофей зашел от нечего делать, то тут, то там мелькались знакомые рожи. Казацкие усатые и русинские бородатые. С кем-то судьба свела в траншеях под сборажем, с кем-то уже здесь, в Чигирине. Чего бы не выпить с хорошими-то людьми? Когда сидевшие рядом с ним русские и казаки стали казаться старыми друзьями, Тимоха изрек. «Я царевич!» Народ доброжелательно загудел. То, что во время осады баража в шатре Выгодовского жил сын русского царя, знали, почитай, все. Хотя, вроде бы, кроме Гетмана да Ивана Евстафьевича, он никому об этом и не говорил. Один из казаков полез целоваться к царевичу, а Блабызав попросил, «Вы бы, царское величество, вирши бы почитали!» Величество отнякиваться не стало? Тем более, что у него были готовые сложенное еще под сборажем, но еще нигде не читанное. «Царь московский Алексей — повелитель кислых щей. Вялит он с просонок уши, а бояре бьют баклуши. Нет порядка на Руси, только ноют все. Спаси! на хрен нужно вас спасать, не пора ль дубины брать!» «Утопить бы воеводу, побросать бояр всех в воду, а лёжку бы царя пришибить из-за угла. Жизнь тогда пойдёт иначе, коль богатые заплачут. Станет бедный, сыт до да пьян, коль на трон зайдёт Иван. Выпьем за царевича Иоанна Васильевича», провозгласил тост Лесь Недоруба, которого все уважали за умение пить не непьянее. «Да развеются все его враги! Здравия царевичу!» Заорали и все остальные усатые и бритоголовые казаки, поднимая кружки, чарки и стаканы. Хотя даже тут не обошлось без маловеров. «Да поди ты!» — недоверчиво сказал какой-то бородач, бывший явно не из казаков. «Видали мы таких царей! Чем докажешь?» Казаки, что верили Тимохе на слово, не требуя доказательств, «Попритихли, глядя на царевича». «У меня на то грамотка есть», — обиделся Акундинов. «Самим царем Михаилом покойничком Дадина». «Ну, то есть Дадина-то тогда, когда Михаила еще покойником не был». «Только спохватился он». «Я ее тебе показывать не буду». «Врешь, значит», — продолжал подначивать бородач. «Нет у тебя никакой грамотки. Коли бы была, то показал бы». Тимоха полез за пазуху. Хотелось вытащить, доткнуть ею в нос нахало. Но как на грех, бумага была оставлена в хате. Не таскать же ее с собой все время. «Завтра покажу», — пообещал Акундинов. «Как протрезвею. А на слабо ты меня не возьмешь, не пацан голожопый чай». «Э, гораст ты врать, как корова срать», — засмеялся русский. «Какая разница-то, трезвый ли, пьяный ли?» поскандалить хочешь поинтересовался тимоха всматриваясь в наглеца тимофею этот москаль чем- то не понравился вроде бы бородач был из чужих свои русские те что из беглых холопов да и стрельцов осевших в малороссии уже давно одевались так как сами кузаки в широкие шаровары короткие камзолы или турецкие жилетки да дело то не только в одежде этот бородач напоминал московского приказного. И подсел он позже, чем остальные, и почему-то купил для всей честной компании полуведерную бутыль, от которой разомлевшие казаки были готовы посчитать москаля другом. «Да ну, чего тут скандалить-то?» – пожал тот плечами. «Ну, бывает по пьянке-то, чего только не лепнешь Вон сосед у меня как-то раз сказал своей бабе, что та замуж за черта вышла». Так та его потом три дня святой водой поливала. А потом еще истребовала, чтобы в церкву сходил, да у попа исповедался. «Слышь, земляк!» — собирая всю пьяную волю в кулак, — сказал Тимофей. «А ты вообще кто такой будешь?» «Да так, человек прохожий, тебе-то что?» — неопределенно ответил москаль «Не-е-е-е!» уперся Тимоха. «Ты скажи, ты кто таков есть? Имя свое скажи, род племя?» «Ну, хватит, Иван!» — попытался остановить Тимоху кто-то из соседей. «Человек как человек! Видишь, горилку проставил обществу!» «Не, господа казаки!» — пьяно уперся Акундинов. «Я ж ему докажу, что я царь! Да я, если хочешь знать, сейчас же у Гетмана тридцать тысяч сабель возьму, да на Москву пойду! Да у меня в России город свой есть! Он так и называется — Шуя!» «Отсюда и мы, князья шуйские! А вот с сабля с каменьями драгоценными!» Хлопнул Тимоха по клинку. «Родовая! Мне еще к польский, который Ян Казимир, деньги обещал за то, что ляхи мою отчину в смутные времена сожгли!» «Держи карман!» – засмеялся кто-то из казаков. «Ляхи они дадут, да еще и поддадут!» «Ничего!» – уверенно сказал Тимофей. И ляхи заплатят, и литовцы. Они, сволочи, за все заплатят. Добром не захотят, силой отберу». Последняя фраза Акундинова вызвала одобрительный гогот казаков. Тимофей сел и попытался вспомнить, что там в России у него еще есть из владений. И, вспомнив, опять встал. «Да у меня, если хочешь знать, под Путивлем имение есть. Большое болото называется». А посреди болота замок у меня стоит, как у польского короля, а вокруг замка сад цветет, в котором птицы всякие поют, да звери на цепи ходят. А в замке-то, Том, гарем у меня есть, там такие гурии, которых ты даже в раю не увидишь. А дед у меня родной наместник Вологодский да Великопермский, и мне по деду моему... Волок да Устюг Великий, Тачма да Пермь с городами в кормление были отданы. Да там у меня под рукой моей сто тысяч сабель ходила А если Гетман мне хотя бы тридцать? Нет, махнул он рукой. Лучше сорок тысяч даст. Да на Руси сто, да я. Да ладно тебе, не заводись, примирительно сказал все тот же сосед. Ну не верит человек, так и хрен-то с ним. А я и не завожусь, просто... пригорюнился Тимофей, обняв соседа. «Слышать обидно, когда не верят. Грамоту ему, виш надо!» Опять скинулся Акундинов. «Да кто же он сам-то такой? Пусть он нам скажет, с кем это мы пьем. А то, что горилки поставил, так ничего. Много тут таких ходит. Мы что, горилки не видели?» Тимоха красивым жестом бросил на стол целый талер и крикнул Шинкарю. «Эй, братец, ведро водки всем!» Когда трактирщик притащил здоровенную бутыль и отсчитал сдачу, обсчитал собака. То Тимоха с усилием поднимая бутыль, разлил всем друзьям и, подняв свою чарку, сказал. «В обычае у нас, поклонился он окружающим, у козаков, да у тех, кто с козаками хлеб-соль делил, да под сабли ляжские ходил, говорить, кто он такой, да какого рода племени. Вот я, например, Иоанном зовусь». Каразейским прозываюсь, а по фамилии Шуйский. Вот это лес недоруба, потому как ни один ляг его срубить не может. А это гнат вилы, потому что по первому вилами орудовал, пока в бою себе саблю не добыл. Да я, хотя и царской я крови, да за орлов таких выпить хочу. Те, кого Тимофей называл, горделиво выпячивали плечи. В эту минуту они были готовы порвать любого за своего царевича. «Верно, Иван говорит», — поддержал Тимоху Степка Крученый. «Мы вместе с ним с бараш брали. Да я с Иваном за одним бруствером сидел, лехов выцеливал. А вот что за гостенек к нам пришел, пусть имя нам свое скажет». «Ну, братцы, чего же вам с имени-то моего? Зовусь завуткой, а величают уткой». я пытался перевести все в шутку москаль да он же над нами смеется воскликнул тимофей тебя лыцари запорожские русским языком спрашивают зовут то как а может не русский он о лях криво ухмыльнулся гонатвилы ну ка говори бесов сын ты лях или не лях?» да вы чё мужики возмутился москаль какой же я лях меня петром зовут начал было говорить москаль свое имя Но было уже поздно. «Чего?» — раздался дружный вопль. «Как ты нас обозвал?» Бородач получил в глаз от гната вилы и в ухо от леся недорубы. Потом награжденный пинками остапа-ничосы да тумаками остапа-другого вылетел из шинка, как пробка из бочки с перебродившим пивом. И пусть радуется, что дешево отделался. Надо бы ему дураку знать, что назвать запорожского козака мужиком – это как османа обозвать турком. После того, как выпили еще, а потом еще, Тимоха сам не заметил, как заснул. А когда проснулся, то обнаружил, что во всем шинке на ногах уже не стоит никто. Кто валялся на полу, кто на лавках. Даже шинкарь лежал на прилавке. Да что шинкарь? Сам лезь недоруба уткнулся носом в собственную недопитую кружку. «Ну да и тишки на жизнь!» – подумал Тимофей. «Ведь это ж надо так нажраться!» Все-таки хватило ума проверить, на месте ли драгоценная сабля, да кошель с деньгами. Все было при нем. Правду говорят, что не принято у казаков воровать у своих. Вот отобрать это могли». Тимоху, как это обычно было после изрядного перепоя, потряхивало. Вытащив из-под носа у недорубы кружку, он допил горилку. Полегчало. Немного посидев, Тимофей решил таки идти до дому до мазанки бабки Адарки. Подумал, а не стоит ли поискать еще водки? Но передумал. Голову поправил, а коли еще выпьешь, так и вовсе развезет. Дойду до Адарки... да там вместе с коской еще похмелюсь решила кундинов осторожно пробираясь между павшими казаками возможно этим решением тимофей спас сегодня свою жизнь ну коли не жизнь так свободу тимофей шел на веселее однако он уже был не настолько пьян чтобы не заметить что следом за ним кто то идет тать подумал он или тот самый москаль Дорожка, по которой он шел, петляла. После очередного поворота Тимохов встал, укрылся за ближайшим деревом и стал ждать. Крадучись, будто кот, подбирающийся к хозяйскому салу, по дорожке шел давешний москаль. В темноте было незаметно, насколько он пострадал от казачьих кулаков, но коли шел сам, то стало быть не слишком. Акундинов осторожно вытащил из ножен саблю, А когда москаль поравнялся с деревом, то рубанул его по лицу. Москаль, опешив от неожиданности, глухо зарычал от боли и схватился руками за рану, пытаясь остановить брызнувшую кровь. Тимоха, воспользовавшись замешательством, ударил русского эфесом по голове, сбив его с ног. Стоя над распростёртым москалем, Акундинов приставил саблю к его горлу и спросил, «Кто таков? Кто послал?» «Да пошел ты к ядреной матушке!» — выматерился москаль, держась одной рукой за раненую щеку, а вторую пытаясь засунуть под полу кафтана. «Я-то пойду!» — миролюбиво согласился Тимофей, от всей души пнув преследователя в плечо, отчего тот сразу же остановил руку и застонал от боли. «А вот ты-то куда пойдешь?» Пока русский стонал, Акундинов вытащил у него из-за пазухи небольшой пистолет. «Хорошая штука», — одобрил Тимоха, пряча оружие за пояс. «Сгодится». но ну? обратился он к москалю. «Звать тебя Петром, это я слышал. А фамилия-то как? Сам-то кто таков будешь?» Свой вопрос Акундинов сопроводил несколькими ударами. «Протасин я, Петр», — ответил тот, — «сын дворянский». Несмотря на темноту, Акундинов рассмотрел недобрые глаза Протасина. «А, сын дворянский!» — усмехнулся Тимофей. «А чего же только сын? А чё сам-то не дворянин, а? Сукин ты сын! И чего же ты тут делаешь?» «Имения у меня нет, потому на службе состоять не могу», — глухо отозвался тот. «Батька у меня дворянин, а я в приказчиках хожу. За товаром я». «А товар-то у тебя какой? Уж не живой ли товар возишь? Может, девок татарам продаёшь, а?» Да за такое дело тебя казаки голой жопой на кол насадят. Или брюхо распорят, да кишки к дереву прибьют, а потом бегать вокруг столба заставят. Не твое дело, сволочь!» Попытался было возмутиться Петр, но, получив еще пару ударов в живот, замолк. «А не с посольского ли ты приказа?» Вкратчиво поинтересовался Тимофей. «И не пес ли гончий?» «Да пошел ты! Цэ-цэ!» По-татарски подсокал языком Тимофей. «Чего ж ты, холоп драный, царской ты особе грубишь!» акундинов сев на грудь Протасьина, взял саблю одной рукой за рукоять, а другой — за самый кончик острия, и ласково сказал. «Вот смотри, сын дворянский, сейчас, если ты мне не расскажешь, кто такой да зачем, то буду тебе горлышко пилить. Вот так вот». Медленно протягивая клинок от себя и на себя, как двуручную пилу, Агундинов стал пилить горло. «Стой!» – не выдержав, захрипел Протасьин. «Правду скажу! Убери!» «Но?» – поощрил его Тимофей, но саблю не убрал. «Говори, дворянский сын!» «Из приказа я, из посольского, велено нам тебя найти, выкрасть тайком да в Москву доставить». а если выкрасть не удастся то требовать у гетмана до да короля польского чтобы они тебя нам сами выдали от чегого не убили то удивился акундинов куда бы проще подстерек бы где да нож в спину да вот с сожалением чмокнул языком дворянский сын велено было живым брать а будь моя воля так я бы тебя еще в италии где нибудь прирезал видели мы тебя когда ты из гостиницы то убегал «Уж башку-то твою, так уж как-нибудь бы довезли!» «Сколько вас тут? Только не ври, что один! Старший-то кто?» Протасьин собрался было соврать, но не стал. «Четверо нас! Старший Васька Унковский! Он как клещ, ежели вцепится, не отстанет! Унковский-то с Гетманом сам будет говорить!» «И вот еще!» — усмехнулся Петр. «Ежели меня убьешь, то знай, тебя все одно достанут, а Гетман тебя нам непременно отдаст. На кой ты ему нужен-то, самозванец? Богдану сейчас дружба с Россией нужна, а из-за тебя, недоделыша, ссориться с государем он не захочет». «Это точно», — согласился Тимофей, ударив Протасьева Эфесом в висок. Обшарив лежащего без сознания посольского пса, Снял у него с пояса кошель с деньгами, не густо, судя по звону, но лучше, чем ничего. И ножи, один с пояса, а второй из-за голенища. А Кундинов поднялся и задумался, добить или не стоит. Можно бы добить, и даже нужно. Мертвый враг — это завсегда лучше, чем живой. Но, с другой стороны, обнаружив смерть товарища, посольские псы могут и забыть о приказе брать живым. Так что выживет, ладно, а не выживет, таки хрен-то с ним». Утром, когда Тимофей еще спал, прибежал казачок, который, глотая слова, сообщил, что пана Москаля, не мешкая, хочет видеть сам батька. Спешно собираясь, Тимоха даже не сомневался, что срочный вызов связан с приездом русских. Придя в резиденцию, Тимофей застал своего друга и покровителя в компании с Гетманом. Выгодовский сидел за столом, а Гетман около открытого окна. Иван Евстафьевич был бодр свеж, батька, как и всегда поутру, мрачен и недоопохмелен. «Седай!» — кивнул ему Хмельницкий, высовываясь в окно. «Русские?» — спросил Тимоха, не задавая лишних вопросов. «Они самые, псякрев выругался Выгодовский по-польски, а потом спохватился. «А ты-то откуда знаешь?» «Да вот, с одним вчера уже познакомился», — хмыкнул Тимофей. «Выкрасть он меня хотел, дурачок». А Кундинов вкратце пересказал вчерашнюю историю. По мере рассказа генеральный писарь мрачнел, а Гетман напротив хохотал. Отсмеявшись, Хмельницкий сказал, «А у меня вчера вечером гостенек был, старший приказной Унковский Василий». грамота передо мной тряс, да требовал, чтобы выдал я тебя с головой». «И что же вы решили?» — с напряжением в голосе спросил Тимофей. «Что-что?» — буркнул Богдан Михайлович. «От нас, от казаков, выдачи нет». Так я ему и ответил. «Мол, если я Акундинова выдам, то что мне кузаки скажут?» «Предатель, мол, батька. Скажут ведь?» «Скажут», — поддакнул Акундинов, переводя дух. Но ненадолго. Что-то его смущало в словах ли, в поведении ли Гетмана. Гетман посидел, посопел и решительно сказал. «Достань-ка, Ваня, штовчик». Выгодовский недовольно зыркнул на Хмельницкого, но ничего не сказал. Вытащив из-под стола поставец, извлек из него штов, две стеклянные чарки и блюдцы с раскишем от тепла салом. Разлив подал одну чарку Гетману, а вторую — Тимофею. «А сам-то чего?» — вытаращился на него Хмельницкий. «Дел у меня много», — объяснил писарь. «Ежели выпью, так уж и не до них будет, а мне сегодня списки реестровые проверять». «Ну, как знаешь», — повел плечом Гетман и жестом предлагая Тимофею пить, довольно крякнул. «Оф ты!» — сказал Хмельницкий, блаженно выдыхая из себя воздух. «Хорошо пошла!» А Кундинов, выпив свою чарку и беря шматок сала, спросил «Ну так, Богдан Михайлович, договаривай, раз уж начал!» «Так а чего тут непонятного-то?» спросил Гетман, показывая Выгодовскому «Наливай, мол, еще!» «Вроде все я тебе сказал!» «Все, да не все!» «Да ладно тебе, Богдан, объясни хлопцу!» вмешался Иван Евстафьевич. Тимофей, удивившись, что писарь назвал Гетмана просто по имени, насторожился еще больше. «Ну, дело-то вот в чем», – начал объяснять Гетман, отмякнув после второй чарки. «Я-то тебя не выдам, только у себя-то тебя держать теперь не смогу. Ежели русские узнают, что я самозванца у себя держу, то ни порох, ни пули, ни ружья мне поставлять не будут». Или будут, но по своим ценам. А мне такие цены, как нож острый по одному месту. Но и тебя выдавать никакого резона нет. Одного выдашь, а там и остальных затребуют. А у нас каждый третий из москалей, да из холопов беглых. Один раз волю дай, так царь русский и всех остальных выцарапает. Но, многозначительно сказал Гетман, поднимая пустую чарку. «Тут тебя оставлять тоже нельзя. Понравился ты мне чем-то. Оставишь, так ведь выкрадут тебя, да в Москву и отвезут. Мои же казарлюги выкрадут, коли им золото-серебра посулить. И караул к тебе не приставишь, так что...» Замолчал Гетман, протягивая выгодовскому посудину. «Стало быть, уезжать мне надо», — загрустил Тимофей, представив, что опять ему болтаться по постоялым дворам да по пыльным дорогам. «Надо!» — кивнул головой генеральский писарь. «Только куда? Куда хлопца-то спрячем?» Гетман, который после третьей чарки окончательно оклемался, выглядел теперь вполне трезво и рассуждал здраво. «Хотел я тебя вначале в Варшаву отправить, к королю, о союзе против турок да татар договариваться». «Ну, короля-то точно изловят. Казимир не захочет сейчас ссориться с Московией. Уже не первую бумагу шлет, чтобы я тебе России отдал». «Тогда на Хортицу в Запорожье?» — предложил Выгодовский. «Ну, а зачем в Запорожье-то?» — покрутил Гетман Уз. «Сделаем лучше. Пущай он к князю Ракоци едет в Трансильванию. Юрка Ракоци уже давно мне союз против поляков предлагает. «Знаешь, где это Трансильвания-то?» «Ну, геотман!» — с восхищением подумал Тимофей. «Союз с поляками против турок и татар, вчерашних союзников. Союз с Семиградием против поляков. А может, есть еще и тайный союз с поляками или шведами, супротив России? Вот уж точно! Не голова, а царская дума!» «В Трансильванию?» — переспросил Тимофей. Что-то я такое про нее слышал, стал он припоминать. Про графа про какого-то. Про Дракулу, что ли, усмехнулся Выгодовский. Про него баек много ходит. Только правил-то он не в Трансильвании, а в Валахии. Точно, обрадовался Тимоха. Про князя Влада Цепиша, что Дракулой прозвали. Князь и Львов, когда меня грамоте учил, книжицу давал почитать, что монахи из Кирилла Белозерского монастыря переписывали. «Вона!» – удивился генеральный писарь. «Это чего же, про Влада Цепиша и на Московии знают? А то! Храбрый был воин, с турками бился, а тех, кто от боя бегал да трусил, он накол сажал. Туркам, что перед ним челмы не сняли, приказал их гвоздями прибить». «Да накол-то он сажал не только трусливых», – подметил Выгодовский, тоже читавший книгу неизвестного автора. «Говорят, однажды десять тысяч пленных приказал накол посадить. Он ведь крестьянку накол приказал садить, да нищих приказал сжечь». «И правильно», — одобрил Тимофей, — «нечего нищебродов-то плодить. А крестьянку он за леность накол приказал садить, потому что мужу рубаху поленилось починить». «Кхе-кхе-кхе», засмеялся Хмельницкий, «коли ты, пан Иоанн, царем-то станешь». так всех тогда на кол пересажаешь. — Да ну, это я так, — попытался выкрутиться Тимофей, поняв, что увлекся. — Да и Россия-то, она большая, где же всех нищих-то извести? — Да и нищим-то, коли помните, он ведь вначале загадку загадал. — Ну-ка напомни, — заинтересовался Выгодовский, — я-то давненько уж книгу-то эту читал, так позабыл уже. — А чего тут помнить-то, — вмешался Хмельницкий. Загадку он своим нищим такую задал. Хочете ли, да сотворю вас беспечальны на сём свете, и ничем же нужны будете? А нищие дураки не сообразили, что ж такое избавить их от любой нужды да печали. А человек ведь пока жив, он всегда в чём-нибудь да нуждаться должен. Богдан Михайлович, неужто этому тебя в колледже и иезуитском учили? Удивленно вытаращился выгодовский на своего друга и начальника. «Да нет», — ответил Гетман. «В колледже нас такой дурости не обучали. Все больше на философию, да на иностранные языки налегали. А книжку про Цепиша я как-то в Варшаве прочитал». «Цепиш-то, говоря, тупырем был, кровь он человеческую пил», — усмехнулся Выгодовский. «Тьфу ты, пакость какая!» — поморщился Акундинов. «Да неужто правда?» «Враки!» хладнокровно отозвался от окна Гетман. «Никакой он крови не пил, а турок бил в хвост и в гриву. А живой-то Дракула, так он страшнее был, чем любой упырь».